В течение пяти суток все усилия сигнальщиков что-либо обнаружить в пустынном океане не дали никаких результатов. Не попадалось даже ни одного нейтрала. Складывалось впечатление, что вся эта зона объявлена свободной от судоходства. Между тем... На 14 февраля у Шейра было назначено секретное рандеву со вспомогательным крейсером «Атлантис», чей командир, капитан второго ранга «Рога», специально просил об этом командование флотом в Берлине. Рандеву было назначено юго-восточные банки Саеде Мальха» в точке с координатами 10 градусов южной широты и 65 градусов восточной долготы. Все должно было проходить при полном радиомолчании. Только если один из кораблей по оперативным или иным причинам не мог вообще прибыть на рандеву, он должен был сообщить об этом специально переданным по радиосигналам. Кранки шел на рандеву с «Атлантисом», надеясь узнать у Роги, который уже в течение нескольких месяцев успешно оперировал в Индийском океане, какую-нибудь новую информацию о маршрутах британского судоходства в этих водах. Кроме того, он также надеялся договориться о взаимодействии обоих кораблей. Направляясь в место рандеву, Шер сначала шел северо-восточным курсом, обходя Маврики, а затем повернул на север. На этом курсе корабль быстро вошел в зону южных пассатов, снова начинала мучить жара, с голубого неба беспощадно полило солнце. Жара в сочетании с большой влажностью становилась нестерпимой. Экипаж Шейера опять оказался в обстановке турецкой бани вспоминали слова старой морской песни «Мы стоим у Мадагаскара с чумою на борту», хотя петь ни у кого не было сил. Совершенно неожиданно и внезапно, 12 февраля, на Шейр пошла крутая волна, через которую корабль с большим трудом пробился. При этом ни барометр, ни визуальное наблюдение неба не давали ни малейшего намека на столь резкое изменение погоды по опыту кранке знал, что такую крупную волну обычно нагоняет бушующий где-нибудь поблизости ураган. Частое явление здесь в это время года. Поэтому уменьшив скорость, кранки повернул на северо-запад, чтобы обойти предполагаемый район урагана. По мнению офицера-синоптика, подобное решение командира являлось напрасной потерей времени. Накануне синоптик прочел лекцию в кают-компании, которая транслировалась по всему кораблю. Темой лекции было «Ветры Индийского океана». Дефант остановился на знаменитых ураганах в районе Маврикия, особенно заострив внимание на тех признаках, по которым эти ураганы можно заблаговременно предвидеть. Синоптик был достаточно неосторожным, чтобы подчеркнуть, что в настоящий момент ни один из указанных признаков не присутствует, в том числе нет и типичной желтоватой дымки, стоящей над океаном накануне урагана. Как обычно, на лекции в кают-компании присутствовал командир, говоря несколько вступительных и заключительных слов. На этот раз Кранки заявил, что при всем своем уважении к знаниям синоптика-профессионала, Он с ним согласиться не может. Идет ураган, и вечером все смогут убедиться, кто прав. Прав оказался командир. К вечеру ветер изменился. Небо затянуло тяжелыми тучами, а затем с северо веста пришел шторм, усиливающийся с каждой минутой. Сила ветра быстро достигла 7-8 баллов.